сколько было укусов. Два, три десятка. В больнице сосчитали. Пятьдесят восемь. Его укусили под волосами и внутри ушной раковины. Пчелы оказались даже у него в трусах. Когда его раздевали, они в панике вылетали оттуда и укусили сестру в безымянный палец. Но это мы узнали потом, от Берна, который прошел за носилками в отделении скорой помощи. Он так и остался в комбинезоне пчеловода. а мы в один голос рассказывали лживую версию произошедшего нет мы не держим пчел ведь на это требуется лицензия тама зачистил водосточный желоб а там оказалось гнездо диких пчел такое большое какое мы до сих пор не видели несколько часов спустя когда нам сказали что жизни тамаза ничто не угрожает ему дали успокоительное и он должен провести в больнице еще минимум два дня а мы можем ехать домой Мы решили, что не уедем. Мы провели остаток дня и часть ночи в душном зале ожидания на привинченных к полупластиковых стульях под мертвенным неоновым светом. Когда все кончилось, и мы вернулись домой, Данка сердито спросил Тамаза: «Можно узнать, какого черта ты там делал?» «Ничего я не делал, они сами вдруг выскочили». «Сами выскочили? Том, ты что, издеваешься над нами? Ты залез в улей?» «Зачем тебе это понадобилось?» «Никуда я и не лез. У тебя рубашка была расстегнута». «Ну, хватит. Оставьте его в покое», — вмешался Берн. В его голосе был металл, как в ту ночь, когда он, по сути, еще ребенок, без всякого страха говорил с моим отцом на пороге нашего дома. И на сей раз Данка его послушался. «Нам предстояло еще собрать оливки, центнер оливок». Теперь вид цветущего миндаля не приводил меня в изумление. Я ощущала только усталость. Почти каждый день шел дождь. Сетки для сбора оливок, сапоги и даже мои волосы были заляпаны грязью. В доме воняло тухлыми яйцами, и никто не мог понять, почему. Сидение в четырех стенах изводило и озлобляло нас. К тому же мы устали, очень устали. Берн отпустил бороду. Берешь пример с Данка?» — робко спросила я. «Нет, чтобы сохранять до вечера запах, который бывает у тебя по утрам», — ответил он. «Но я не поняла, всерьез он это говорит или смеется надо мной». Потом медово-уксусные ловушки Данка перестали действовать. Возможно, насекомые как-то сумели передать по воздуху весть о них. Когда мы приступили к сбору урожая в нашем саду, оказалось, что все оливки в отметинах от вредителей. После бурной ссоры мы решили купить деметаат, но было уже слишком поздно. Урожай был мизерный, масло получилось отвратительное. Но если нашествие насекомых еще можно было считать природным бедствием, о работе солнечных батарей этого сказать никак было нельзя. Однажды утром мы проснулись без электричества. Данка пошел проверить батарею, и оказалось, что металлические ленты в панелях замазаны клеем и землей. Мы терялись в догадках, кто мог устроить эту диверсию. Нас окружали враги, которых мы не знали в лицо, те, с кем мы конкурировали на рынке наемного труда и при сбытии нашей продукции. Старый генератор совсем вышел из строя, да мы и не очень-то пытались снова запустить его. Впервые за все время перед нами возникли непреодолимые трудности. Неделю мы продержались без электричества. но если когда-то это казалось нам забавным приключением, даже подвигом, то сейчас никому не хотелось стирать одежду вручную, разве что свою собственную. Однажды вечером у Карины случился нервный срыв. Тамазе понадобился чуть ли не час, чтобы успокоить ее, а она все время повторяла. «Ты осознаешь свою ответственность за то, что я должна в таком холоде разгуливать с мокрыми волосами, и именно сейчас!» Мы не обратили внимания на эту сцену. Все давно знали, что Карина не любит ходить с мокрыми волосами и привыкли к ее жалобам. Берн направился к двери и сделал мне знак, чтобы я пошла за ним. Когда мы поднялись в нашу комнату, он сказал. «Надо обратиться за помощью Козима. Пойди к нему и спроси, можем ли мы подключиться к его кабелю, пока наша батарея не работает?» «Он ни за что не согласится». Помнишь, как мы обошли с ним в тот раз? Он не сможет отказать тебе в одолжении, ведь он был так привязан к твоей бабушке. — Нет, Берн, — умоляла я, — не заставляй меня идти к нему, прошу тебя. — С тобой пойдет Тамаза, — сказал он и погладил мне шею небрежным жестом, словно гладил животное. А Данка лучше в это не вмешиваться. Но я решила пойти одна. Где-то поблизости жгли костер, пахло дымом. Дойдя до калитки, я вспомнила, что домофон не работает. Его отключили вскоре после смерти бабушки. Я крикнула «Козима! Роза!». Старушка была далеко, но оттуда меня должны были услышать. В такие тихие ночи было слышно даже, как жабы прыгают на лугу. Никто не отозвался. Ограда была слишком высокой, не стоило даже пытаться через нее перелезть. Я могла бы уйти и вернуться завтра, но тогда было бы сложнее скрыть эту затею от остальных. Я повернула назад на территорию фермы и, двигаясь вдоль ограды, нашла место, откуда двенадцать лет назад мальчики проникли в наше владение. Вставила ноги в ячейки ограды, которая заколыхалась под моей тяжестью, и, посветив себе карманным фонариком, спрыгнула на другую сторону. Я постучала в дверь сторожки, открыла мне роза, Она стояла, обмотав себя полами халата, и вглядывалась в темноту за моей спиной. Козьма сидел перед телевизором. Увидев меня, он быстро пригладил волосы, взъерошенные от того, что голова его соприкасалась со спинкой кресла. Я объяснила, что у нас сломалась солнечная батарея, но не сказала, что панели кто-то нарочно испортил. Можно ли временно подключиться к его электропитанию? Ненадолго, пока мы что-нибудь не придумаем. «Здесь все принадлежит тебе», — серьезным тоном сказал он. «Но понадобится несколько сотен метров кабеля. У нас есть кабели для солнечных батарей, их должно хватить. В крайнем случае присоединим к ним другие». Он поднял на меня глаза и посмотрел с доброжелательностью, которой я от него не ожидала. «А ты многому научилась», — сказал он. «В подвале должны быть несколько метров кабеля». «Спасибо». «Расход электричества мы тебе оплатим». Я уже собралась уйти, когда Козима взял меня за руку. «Пора решать, как ты распорядишься вилой, Тереза. Мы с Розой, как и раньше, поддерживаем здесь порядок, но если в доме никто не будет жить, он начнет разрушаться. Да и для нас так дольше продолжаться не может». «Хорошо», — ответила я, но только потому, что хотела побыстрее вернуться к остальным. Тем временем Роза приготовила корзинку с домашними консервами. «Я делаю их по-своему», — резко произнесла она. «Надеюсь, вам понравится». Козима проводил меня до калитки. «Эти молодые люди, особенно тот, рыжий, его зовут Данка. Это, конечно, не мое дело, но ведь ты, Тереза, девушка из хорошей семьи, а они другие, у них нет таких глубоких корней, как у тебя». Рано или поздно порыв ветра выдернет их из земли и унесет. «Завтра утром мы принесем кабель», — сказала я. «Мы сделаем все сами. Можешь не беспокоиться». Козьма кивнул. В полутьме он казался более старым, чем был на самом деле. «Спокойной ночи, Тереза!» Он захлопнул калитку, и этот звук сопровождал мои первые шаги на пути домой.